12. Через вращающуюся дверь Кает Макарик вошла в институт экстрасенсорики, пожелала доброго утра сидевшему за барьером вахтёру и по пути взяла у него кипу писем и пакетов. Она просматривала их, поднимаясь наверх в свой офис, то и дела здороваясь с коллегами. Войдя в кабинет, она бросила всю кипу на стол, сняла шарф и пальто и повесила на вешалку за дверью. Усевшись поудобнее, она быстро пролистала журналы регистрации заказов, другой рукой подняв телефонную трубку и нажимая кнопку 0. "Дженни, Дэвид Дэш пытался связаться со мной сегодня утром", спросила она. "Нет? Тогда выясните для меня, пожалуйста, номер телефона". Продиктовав фамилию и все данные Мариелов, она положила на рычаг трубку и принялась вскрывать свежую почту. В то же самое время в библиотеке Эдберка Дэвид Дэш заново устанавливал натиногу Polaroid, стараясь не задеть тонкие провода, соединяющие фотоаппарат с другими высокочувствительными приборами. Роберт, сцепив за спиной руки, следил за его работой, и, казалось, она его немало забавляла. Примерно здесь, спросил Дэвид, обернувшись и желая уточнить, правильно ли он выбрал место? Да, в первый раз здесь, а потом Роберт Небрежно обвёл рукой помещение. Здесь, там, в разных местах. И аж выпрямился и с удовлетворением отметил, что в поле объектива фотоаппарата попадает большая часть библиотеки. Она когда-то произносила хоть слово. Вы сами пытались заговорить с ней. Дорогой мой, нахмурившись, ответил Роберт Я не имею привычки вести беседы с привидениями. Уже то, что приходится наблюдать такого рода явления, кажется мне весьма подозрительным и неприятным, он передёрнул плечами. Как бы то ни было, вы весьма удачно установили фотоаппарат и будем надеяться, что ему удастся зафиксировать что-то. Может, вы мне объясните, что же всё-таки происходит в нашем доме? Это называется прибором для измерения ёмкостного сопротивления. Указал Эш на один из предметов. При возникновении малейшего движения в помещении он проведёт в действие фотоаппарат и магнитофон. Я включу его позднее, когда буду уверен, что никто из нас не войдёт в библиотеку. Он достал из кармана портативный магнитофон. Пожалуйста, расскажите мне конкретно обо всём, что видели. Я запишу всё на плёнку. Запишите на плёнку, Роберт удивлённо поднял брови. Это только для институтского архива. Я гарантирую вам строжайшее сохранение тайны. Он нажал кнопку и положил крошечный прибор на угол стола между собой и Робертом. Не минуту и ледве Роберт молча смотрел на него, потом заговорил. Что ж, ладно. Я видел в этой комнате девушку, хотя поначалу это было лишь туманное видение неопределённой формы. И всё же, эта девушка примерно лет 20, по-моему. Я видел её несколько дней, точнее, ночей, причём чем дальше, тем яснее, как будто её присутствие постепенно усиливалось. Должен признаться, что при ней я сам чувствовал ужасную слабость. Это иногда случается. Видения такого рода, как будто отбирают физическую энергию у тех, кому являются, чтобы пополнить собственные силы. Они обладают также способностью вытягивать энергию из воздуха. Вот почему температура в помещении внезапно падает. Их присутствие также может влиять на электричество. Невероятно. Но вы и вправду рассказываете о привидениях, мистер Эш? Нет. Я по-прежнему говорю о необъяснимом феномене. Пожалуйста, продолжайте свой рассказ. Роберт ходил взад и вперёд по комнате, но вдруг вспомнил о лежащем на столе магнитофоне и возвратился на прежнее место. Я чувствовал безысходную печаль, связанную с, с этим явлением, как будто она искала что-то, что-то потеряла. Магнитная плёнка на медленно кружившихся bobинах фиксировала каждый звук, раздававшийся в комнате, включая шаги и даже трение спички о коробок, её вспышку, когда я ж закуривал сигарету. Оставив дверцы шкафа с документами полуоткрытыми, Кейт вернулась к столу, чтобы ответить на телефонный звонок. Макэрик слушает Ответила она в трубку и тут же нахмурилась, услышав слова Дженни. "Но должен же быть номер", настойчиво сказала она. "Проверьте ещё раз". Она снова замолчала, слушая ответ. "Нет в списке". "Не может быть". Она на секунду задумалась. "Хорошо, Дженни, спасибо за помощь". Кейт положила трубку и погрузилась в свои мысли, постукивая кончиками пальцев по крышке стола. Катушечный магнитофон был не таким маленьким, как портативный, но всё же достаточно компактным, чтобы его удобно было возить с собой. Он соединялся с вибрационным детектором. Саймон Маррилл с интересом наблюдал, как исследователь устанавливает оборудование на низкой полочке в подвале Эдбрука. Рядом на треноге был укреплён фотоаппарат с эффектом ускорения движения. и электронной вспышкой, снабжённой фильтром для улавливания инфракрасного излучения. В фотоаппарат была вставлена чёрно-белая плёнка, фиксирующая инфракрасное изображение, а кнопка спуска соединялась с инфракрасным детектором, регистрирующим малейшие движения. Царящая в подвале сырость вызывала неприятные ощущения. Пыльный и влажный воздух раздражал, но я старался не обращать на это внимания. Достав термометр для оранжереи, он повесил его на полку для хранения вина. Всё интересующее его пространство освещалось единственной тусклой лампочкой, отчего тени в нишах и углах казались ещё чернее. Стряхнув с ладони пыль, Дэвид повернулся к своему спутнику. "Разве все эти ваши приспособления не зафиксировали ничего прошлой ночью?" спросил Саймон. Я не устанавливал аппаратуру здесь, внизу, но в других частях дома абсолютно ничего. Правда, я тогда ещё не определил точное расположение приборов. Наверное, нам ещё тогда следовало узнать у нас кое-какие детали. Мне это не было нужно. Сначала я должен был выяснить, что мне удастся обнаружить самостоятельно. Мне кажется, Вы обнаружили нечто большее, чем рассчитывали увидеть, с усмешкой констатировал Саймон. Он глубоко засунул руки в карманы брюк. Казалось, его забавляла вся эта ситуация. Итак, что вы хотели от меня услышать? О том, как я лицом к лицу столкнулся в этом подвале с женщиной-призраком? Мне было бы интересно услышать об этом. Но сначала скажите мне вот что: Сколько лет было вашей матери, когда она умерла? Саймон улыбнулся, ничуть не смущённый таким вопросом. Она в то время была гораздо старше, чем наше видение, друг мой. Мне кажется, вы ищете совсем не там. Как отреагировала на это Кристина? На смерть наших родителей? Господи, да так же, как и все мы. Она была потрясена. А чего ещё вы можете ожидать? Мы тогда были ещё маленькими. На наше счастье, рядом с нами осталась няня Тес, которая всегда заботилась о нас. Я аж почувствовал удовлетворение, заметив, что при этих воспоминаниях с лица Саймона исчезло наконец насмешливое выражение. Саймон в свою очередь переминался с ноги на ногу. Он чувствовал себя не в своей тарелке и был явно недоволен расспросами. Послушайте, если вы не против, поговорим лучше о наших призраках, довольно раздражённо сказал он. В этом сыром подвале торчать очень неприятно. Прошу прощения, ответил Эш, вытаскивая магнитофон и нажимая на кнопку. Продолжим. Расскажите, пожалуйста, обо всём, что видели, по возможности подробно. Я видел тоже, что и все. По прежнему недовольным тоном заговорил Саймон. Девушку я видел её несколько раз. Она шла крадучись или парила, или что там ещё делают существа такого рода. В первый раз я встретил её, когда спустился сюда за вином. Она стояла вон там и смотрела на меня. Он указал, где именно, и содрогнулся при этом воспоминаний. Должен признаться, что от этого зрелища у меня кровь застыла в жилах. Была ли она похожа на кого-то, кого вы знаете? Или знали раньше? Конечно, нет. Это, кстати, самое ужасное во всём этом деле. Он поморщился от отвращения. С её лицом и фигурой что-то было не в порядке, что-то очень неприятное. Она казалась, не знаю, какой-то уродливой, что ли. Иш поднёс магнитофон ближе к Саймону, чтобы лучше записать звук. Наверху, в холле, Няня Т стояла возле полуоткрытой двери, прислушиваясь к разговору внизу.